После отправки штурмовой группы, Локин еще три часа оставался на стратегической палубе, пока не пришел первый сигнал от Таргадона. Отряд расчистил от врага район приземления и объединился с остатками сил лорда Эйдолона. После этого атмосфера странным образом сгустилась. Все ожидали решения Таргадона относительно дальнейших шагов. Замкнутый, встревоженный Абадон уже отдал приказ о подготовке штурм-катеров для эвакуации воинов с поверхности. Оксиман молча шагал взад и вперед. Воитель вместе с Малагарстом уединились в личных покоях Харуса. Локен ненадолго прислонился к палубным перилам, бросив взгляд на суету капитанского мостика внизу, и принялся обсуждать вопросы тактики с Тибальдом Маром. Мар и мой оба были сыновьями Харуса, и настолько точно унаследовали его облик, что их можно было принять за близнецов. По той причине, что их было почти невозможно отличить друг от друга, в легионе им дали уменьшительные прозвища другой и иной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 Мир-14020 мог стать местом их первого боевого крещения в качестве полноценных астартов. Уединившись своей личной оружейной, Локин немного посидел, занимаясь психологическими упражнениями, которые, как утверждалось, должны были помочь ему сосредоточиться и обрести ясность мышления. Вскоре это занятие ему наскучило, и он взялся за рекомендованную Зиндерманом книгу. За время перехода он прочел гораздо меньшую часть хроники Урша, чем намеревался. Командующий не давал ему скучать.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 Битвы представлялись грандиозными водоворотами мечей и остроконечных черных шлемов. Происходили они под рожков и при свете взрывов и пожаров. Страница за страницей содержала описание жестоких порядков и не менее жестокого характера деспота Каллагана. Чаще всего это забавляло Локин. реальные факты переплетались с неудержимой фантазией. В хрониках описывались такие подвиги, которые в воинам эпохи, предшествующие объединению, были явно не по плечу. Действующая в книге армия представляла собой орды тех самых техноварваров, ради подчинения которых и были созданы ранние образцы Астарты и их силовые доспехи. Описание главных генералов Калагана, Луртойса и Шанг Хала, а позднее и Куаладона, во многом могли бы подойти современным примаркам. В течение второй половины периода раздоров они по приказам Калагана покорили весьма обширные районы. Локин несколько раз заглядывал в конец книги и узнал,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 Шангхал собрал несметное войско рекрутов из подвластных ему южных государств Уша и использовал его для поддержки вторжения своих главных сил, включающих копьеносцев, Тупилова и красные машины. Технохраны Нордафрика на благо своих конклавов сберегли гораздо более совершенные технологии, чем те, что были в распоряжении Шангхала. Так что главной причиной войны была обычная зависть. Калаган жаждал заполучить прекрасные инструменты и механизмы норд -Африка.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 шанг желая поскорее отправить донесение о совершившемся завоевании, послал на штурм храма Анулта Кейзера. Кейзер, лорд-командир копьеносцев Тупелова, в силу своих обширных связей, мог свободно призвать на службу эскадрилью наемных летунов, чьи затейливо украшенные истребители, как говорили легенды, никогда не приземлялись и даже не касались почвы. Они жили только в небесах. Перед штурмом Муренгона О критики Кейзера, под этим словом, как понял из текста Локен, подразумевались толкователи снов, предупредили об опасности, сцеомагии, хиеропатов и их непредсказуемых действиях. В самом начале битвы, как и предсказывали о критики в бой вступила магия. В воздух взвелась туча насекома, такая густая и огромная, что помер дневной свет. Она устремилась на войско Кейзера. Мелкие существа забивали воздухозаборные каналы, дуло орудий, визоры, уши и рты.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 Налетела тьма летучего гнуса, и кого он жалил, ума лишались, менялись в облике и превращались в ужасное подобие демона в нечистых тварей, покрытых язвами, подобных афритам, что живут в безлюдных пустынях. В таком обличии несчастные создания обращались противу своих сородичей и для окровавленные кости, превращались в демонов и нападали на своих собратьев.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 которые составляли основу могущества уша. Но тогда он принял эти фразы за гиперболы. Здесь же магия впервые появилась на страницах книги в качестве свершившегося факта. Земля дрожала, словно от испуга. Небеса разрывались, словно от шелка. Многие воины войска уша слышали шепот погибших. Огонь охватывал людей, но не пожирал И несчастные метались из стороны в сторону, тщетно маля о помощи. Заочная война между хиеропатами и Певцами Гнева длилась 6 дней.